Генка Собакин и Егор сидели в Победе возле входа в баню. Зорко вглядывались в женщин, выходящих из бани. Генка болтал без умолку. «У меня в школе по литературе и по-русскому больше тройка с роду не было. А тут меня с работы выгнали». «За что выгнали?» «А я в третий котельной работал, заснул на смене. У меня второй котел и рванул. Обварился я весь. Пока в больнице лежал, книжка мне эта про Пугачева попалась. Тут меня осенило. Так я ж писатель!» Егор усмехнулся. Чего смеешься? Я сейчас жизнь изучаю, вдохновения жду. А чего и изучать-то жизнь? Она вон идет. Не скажи. Вот ты, к примеру, много про людей знаешь. Егор молчал А я, брат, узнал. Выйду на проспект Ленина, встану под фонарем, стою, наблюдаю. Вон, видишь, мужик идет. Умаром зовут. Генка показал на кавказца в огромной лисей шапке. Он шел, пряча лицо от ветра в воротник своей дубленки. На рынке бананами торгует, бизнесмен, мать его, очень богатый человек. Ну и что? А то, что я знаю, где он деньги свои прячет. Ну и где? Где-где? Так я тебе и сказал. Здорово, Умар! Вдруг во все горло заорал Генка прохожему. Тот повернулся, долго глядел на машину и, ничего не ответив, пошел дальше. Видал? Всего боится. Значит, деньги есть. Врешь ты все. Я вру. Ну хорошо, тебе скажу только больше никому. В холодильнике. Где? Говорю тебе, в холодильнике. У меня кум в доме быт работает. Ремонтом холодильников занимается. Позвал рассумар моего кума к себе холодильник чинить. Хороший у него холодильник, ничего не скажешь. Зил последней модели. Полез кум в него, а там внутренняя обшивка немножко отошла. Он ее отогнул, а там ничего и нет. Чего нет? Не понял Егор. Ничего нет, понимаешь? Там теплоизоляция должна быть, а ее и нет. Ну и что? А то, что он вместо теплоизоляции в холодильнике деньги прячет. А тогда он перед приходом кума их нарочно вытащил. Да ну, не может быть. Не хочешь, не верь. Какое-то время оба сидели молча. Мечта у меня есть, Егор. Подожди немного, пока Умар денег побольше накопит. Ограблю его и в Америку рвану. Хоть напоследок немного по-человечески поживу. А как же книжки? А шу книжки? Книжки можно и в Америке писать. На кольце показалась та самая девушка, которую Егор видел сквозь вентиляционную решетку. Это она, сказал он сразу же. «Это?» – переспросил Генк. «Ты не ошибся? Точно она?» Девушка прошла вдоль здания бани и свернула за угол. «Поехали, уйдет же!» – заволновался Егор. «Не уйдет!» Егор вопросительно посмотрел на Генку. «Это Катька Полетаева. Она с моей женой в драм кружке играет. У них сегодня в восемь репетиция. Если хочешь, можно зайти. Только зря все это Егор. Она рудниковская, а у нас с ними вражда, сам знаешь». «Ну и что?» А то, что она с боярином ходит, а боярину человека подрезать, как тебе папиросу выкурить. Вникаешь?»